Глава восемнадцатая. Они знают, что мы здесь? Они всегда знают. При упоминании о таинственном пекельном царстве перед мысленным взором вставала вонючая пустошь, вся в удушливых клубах Гарри и уродливых котлованах, до краев наполненных бурлящей лавой и душераздирающими воплями бедных грешников. Однако все оказалось куда культурнее — Во-первых, никаких грешников в землях Кракинов нам не встретилось, если, конечно, не принимать в расчет само коренное население, но это уже скорее вопрос морали, которая у Кракинов наверняка есть, своя. Тем более, назвать их бедными никто бы не стал, даже с большой натяжкой. По пути к дворцу мы насчитали по меньшей мере 12 золотых и платиновых жил, Блестящие боками самородки валялись на дорогах в перемешку с булыжниками. Видели пещеры, чьи пасти жадно облизывались переливом камней и самоцветов. И это, не считая кристаллических полей, лесов из деревьев с прозрачными, как слеза, стволами и мелодично звенящей на ветру листвой, и самых прозрачных в мире рек с метровыми алмазными крабами и жирными рыбинами, что развились в листьях золотой водоросли. И прежде и медузе было понятно, что нашу синюю выручку бандиты Кракены прихватили из вредности, однако никогда не помешает освежить воспоминания. Во-вторых, это были именно земли, а не клыкастые ущелья, как многие думают. Пейзаж мрачноват, но ведь это дело вкуса. Наверняка найдутся такие, кто золотые клубящиеся облака из рыб-светлячков предпочтет небу, солнцу и сферам. А кто-то и в зловещей архитектуре Черного Града, по сравнению с которой наша земная готика, вотчина Барби, разглядит что-то особенное. Впрочем, запах Гарри был, и лава текла и бурлила, но далеко не во всех водоемах, и лишь в некоторых городских каналах и фонтанах дворца. До последнего мы добирались в колеснице, запряженной четверкой гигантских существ, полускатов, полунетопырей. Возница правил плавно и низко, позволяя нам осмотреться. Даже город обогнул, а затем повез над главной улицей, прежде чем лихо притормозить у врат в форме оскаленной пасти. На вопрос об оплате, низко склонил голову и, ударив себя кулаком в грудь, пробормотал, что для него это честь. «Пойдем, там наверху уже полное затмение». Нервно притопнув ногой, поторопил нас Сеня. «Отстаньте вы уже от возницы, ну как маленький. Не возьмет он денег с э, э, высоких гостей из верхнего мира. Кракины вообще ребята гостеприимные». «А как же...» — начал было Даниэрк. «Врут. Наглые, безбожно наговаривают. А вам лишь бы уши развесить. Пошли, говорю». Мы погрузились в тронный зал. Самое засилье монстров. Посреди возвышался высоченный костяной помост с необъятным клыкастым седалищем. Трон Кракенов. Был он живым, как и полагается артефакту подобной силы и злобным, как войско демонов в щели, так и норовил цапнуть проплывающих мимо гостей. «И кто в здравом уме захотел бы на такой присесть?» — пробурчала я под нос. Проплывающий мимо коралл хихикнула и шепнула, мол, в троне заточен дух древнего чудовища. Первого стража — врат в нижний мир. Так что склочный характер артефакта объяснился. Мрачно увесисто грянул оркестр из глубоководных медуз. Начались танцы. Ну что, застыла красотка. Осклабился во всю пасть знакомый громила Живоглот. Заметив нас, он подплыл поближе. Чувствую себя каракатицей, буркнула я хмуро. Заржав, как стадо мустангов, Живоглот подхватил изящную блондинку с томным взглядом и закружил ту по залу. Я хмыкнула. В каждой шутке, как известно, только доли шутки. Вы знали, что самки кракенов — самые прекрасные создания в океане? Изящные, грациозные, миниатюрные, словно феи. В отличие от своих суровых спутников в черном, все в ярких, подчеркивающих аппетитные изгибы платьях. Однако внешность обманчива. Девушки эти одарены магией также — как и громилы кракены, силищей. Потому их так много среди морских ведьм. Девушек, понятно, они громил. А еще женщин своих кракены обожали. Это бросалось в глаза вместе с выводом. Выходит, единственное оружие против ужаса морского дна — его лучшая половинка. Музыка внезапно стихла, танцующие пары расступились. Король идет, шепнула возникшая рядом подруга. «Бывший или будущий? Кто знает?» Она выразительно подняла взгляд и мечтательно улыбнулась. Арена располагалась здесь же, в тронном зале, прямо над головами танцующих. По традиции турнир грянет в полночь, а до того у гостей было время потанцевать и обменяться новостями, не смахивая то и дело кровавые брызги. Король был, как и полагается, «Главе ужасов морского дна». Огромным, жутким и ощущалось очень-очень опасным. Вредина Кракен на его плече ткнул в нашу сторону щупальцем и заверещал. Может, я бедничал, как Сеня брезгливо сорвал его с моего плеча и щелчком отправил прочь из захлопывающейся пасти. Возвращаться к своим хозяевам тем путем, что они для нас готовили. «Вот так гости! Приветствую, приветствую!» Король упредительно поднял щупальца, когда Оушен и Даниярк сложили ладони в ритуальных приветствиях. «У нас здесь запросто, почти по-семейному», сверкнул он глазищами на сеню. «Так что, гости дорогие, приберегите-ка вашу церемонию для верхнего мира, а сила для поединка, а до этого времени...» Бал, первый танец самый прекрасный гость ей. Он улыбнулся рукоплещущим дамам и резко обернулся ко мне. Ты окажешь мне такую честь, Мариэль, владычица морей. Отказаться значило бы нанести кровную обиду, а потому позволила закружить себя вокруг трона. Тот не сводил с нас недремлющего пылающего ока. Да, протянул внезапно Кракен, — «Прав я был, когда запретил своим ребятам участвовать в турнире за твою песнь». «Что? Король привязан к Нижнему Королевству, как ты знаешь. А если бы ты оказалась хоть в половину так красива, как Фиона, пришлось бы истреблять своих подданных, ну, или подыхать прямо на троне, от зависти. Что смешного я сказал, Сирена?» «Вы флиртуете со мной, Ваше Величество?» «А что, если и так? А что, за отказ королю здесь какие-то санкции?» «Хочешь сказать, девочка, что король Кракинов, пекельный царь, недостаточно хорош для сирены из верхнего мира? Пусть и дракониды, наделенные божественными силами». «Почему же? Что-что обесить его величество в наши планы не входило, по крайней мере, не так скоро». Просто вы к чему-то клоните, но мне кажется, не в вашем характере плавать вокруг да около. Сказала и тут же пожалела. Потому что вилять король перестал сразу же. Вы так привязаны к помощнику, который вас предал. Ошарашил он следующим вопросом. Судя по интонации, для него риторическим. А я разозлилась не на шутку. Привязана я к кофе с булочками, и раз уж на то пошло, к карамельной водоросли. Знаю-знаю, вредно в промышленных масштабах, но ничего не могу с собой поделать. А что касается Сени, запомните, роднее души у меня нет. Так что только попробуйте его обидеть. И раз уж на то пошло, выбирая между ним и вами, я бы точно выбрала его. «Что?» Как-то в полусветской беседе не заметила, что проплывали мы над пылающей макушкой Оушена. Не сейчас, любимый. Его Величество и Око переглянулись, и трон издевательски заржал. Судя по физиомордии Величества, вопросов у него было еще много. Но танец хвала Арахне закончился. Следующий был с Оушеном. Удалось прийти в себя, восстановить силы. Затем мы кружились с Каганом. Тому срочно требовалась помощь песни. Мой названный брат хоть и прихватил с собой лепестки цветущей ветви, все же такая глубина для небесного жителя губительна. Ну что, хозяйка, готова? Я поняла своего драгоценного помощника с полуслова. Время для его истории, наконец, пришло. Рассказывать долго, хозяйка, проще показать. И легче всего это сделать здесь. Ну что, фильм смотреть будем или пойдем по домам? Будем, сказала я решительно, сжимая его пальцы. Сеня от нервов был сам не свой. Мы сомкнули головы всего на секунду, но ее хватило. Спустя какую-то долю мгновения я знала о своем помощнике все. Книга его жизни распахнулась передо мной и зашелестела страницами. Первонаперво стало понятно, отчего Сеня лукавил, оттягивая эту минуту как мог. Дело было вовсе не в магии кракенов. Воспоминания Сени, начиная с самого раннего детства, были болезненными, а еще вспоминать было стыдно. Начать с того, что все кракины не в ладах со своими эмоциями, с гневом, в частности. Однако Сенина-биполярочка выделялась даже здесь и вскоре была истолкована как проклятие. А тонко чувствующий мир ребенок стал позором. Неизвестно, что было бы, родись он в простой семье. Вот только Сеня был единственным и долгожданным наследником. У старого императора долго не было детей. Принца держали в дальнем крыле, чтобы не попадался на глаза отцу. От скуки он разрисовал все стены в своих покоях, и когда места не осталось принялся осваивать магию. Был маленький принц самоучкой, всерьез его никто не воспринимал. И зря, эмоциональные качели раскачивались, расстройство прогрессировало. И когда выяснилось, что синие картины имеют свойство заряжать настроением художника всех, кто их увидит, было поздно. Хорошо еще, если в процессе художества Сеня радовался — хотя под мрачными сводами черного замка смех, даже нервный, мягко говоря, не приветствовался. А уж если юный художник был не в настроении, даже у отъявленных негодяев цепенели щупальца, когда приходили в себя и узнавали, что успели натворить под впечатлением. Разумеется, наследнику запрещали рисовать. Его полотна отбирали, сжигали, уничтожали. Он научился искусно подделывать картины и статуи во дворце, превращая императорские сады и коллекции в минные поля. За отвергнутость юный принц мстил со всей дурью мощью подросткового максимализма, помноженной на биполярное расстройство. Стоит ли удивляться, что такого наследника вскоре отослали подальше от двора, где держали в изоляции? Когда пришло время, Ему даже не разрешили участвовать в поединке за трон. И что было совсем обидно и унизительно, даже во дворец не пустили. Возвращаться в ссылку он не стал, сбежал. Какое-то время художники не слышали. Затем Нижний мир содрогнулся от войн, катастроф и стихийных бедствий. Прежнее умение заряжать настроением картины выросло во внушение своей воли через ПОЛОТНО целым городам, островам, даже стихиям. Это был уже не юный принц, а безжалостный и неуловимый художник, ощущающий себя всесильным. Пришло время, и он вновь пришел биться за трон. На этот раз его ждала засада и предательство того, кого считал другом, кто был обязан синей жизнью. Уайт еще и перестраховался. Он заключил в престол кракенов стража, на случай, если бы Сеня все же до него добрался. Но принцы сделали заложником мира сиренами, передав того Тритону Нептуну, прямому потомку легендарного Посейдона. Хм, и прародителю Аулфея, а значит, моему предку. Но прежде морские ведьмы, объединившись, навсегда лишили его магии, а вместе с ней таланта диктовать свою волю через картины. Русалки же для надежности связали его чужой ипостасью. Потянулась вечность в клетке. Один наедине со своим расстройством. От безумия беднягу спасло лишь то, что магия понемногу возвращалась, капля за каплей. Лазейкой в связывающем заклинании Сене был обязан одной юной ведьме, которая пожалела принца в последний момент. Она же, зашифровала для него послание, где озвучила условия свободы. Но ему в буквальном смысле пришлось переродиться. Вместе с проклятием, увы. Это уже после выяснилось, что мое доверие имеет над болезнью какую-то власть. Где-то в параллельной реальности Голка забили часы. Полночь. Пора, хозяйка. Сеня склонился над моей рукой, а когда распрямился, надо мной возвышался Кракен. «Турнир начинается», — прогрохотал он. «Сеня», — задохнулась я, — «ты законный наследник трона».